«Порешить бы вас, довозиться некогда». Московский сплетник Ани принесла Елизавета, секретарь-племянница шефа. Аркадий Вениаминович не только сложил газету нужной статьей кверху, но и подчеркнул заголовок красным маркером. Он вообще обожал подчеркивать и править красным, маркером или ручкой. «Вот», — сказала Елизавета, кладя газету на стол переданный. Взгляд у нее при этом был слегка смущенный. «Нехарактерно для Елизаветы». Заголовок интриговал, можно сказать, манил. «Пришить бы вас, довозиться некогда!» Броско. Впрочем, в «Московском сплетнике» ни броских заголовков не было. Ни тот стиль, ни тот жанр, ни тот читатель. «Пришить бы вас, довозиться некогда!» говорил своим коллегам-преступникам небезызвестный доцент из «Джентльменов удачи». Но то был вымышленный персонаж и к тому же уголовник, а вот героиня этого очерка – настоящий реальный доцент, работающий на одной из кафедр одного из московских институтов, носительница славной фамилии, известной любому врачу. Было бы не совсем корректно называть ее имя, потому что инцидент, о котором пойдет речь, пока ждет оценки в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. И кроме того, может стать предметом судебного разбирательства. Назовем ее тоже доцентом. Но имена всех остальных участников инцидента, за исключением имени пациента, которые по общепонятным причинам раскрывать нельзя, не изменены. И это все же документальный очерк, а не художественный рассказ. ГКБ номер 154 знают многие москвичи и гости столицы. Больница как больница, не из крутых, но и не из последних. И врачи здесь самые обычные трудяги в белых халатах. Трудяги применительно к врачам? Оригинально, подумала Анна. Трудяги, работяги, грузчики. Проникновенно, пишет товарищ. Она посмотрела в конец статьи, желая узнать имя автора. А. Шмедьков был набран жирным шрифтом в самом низу. Они работают, спасают, исцеляют, облегчают. Люди делают свое дело на своем месте. Каждый из них когда-то стоял перед своими товарищами и произносил священные для каждого врача слова. «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей. Это начало клятвы Гиппократа, клятвы, которая дается один раз и на всю жизнь». А ты редкостная муму, а Шметьков. Вдруг, сух, сказала Анна, объединяя фамилию с инициалами. Это сколько же твоим трудягам лет, если они клялись клятвы Гиппократа? Ай-яй-яй, нагнетаешь пафосу, будучи не в теме. Нынче совсем другие клятвы в ходу. И какие, хотела бы я знать, клятвы даются многократно. Бросить пить? Перестать изменять жене? Хотя бы слегка врубаться в тему перед написанием материала? А сло кто тебя каков? Люди делают свое дело на своем месте. Даже за такую корявую фразу в школе оценку напал снижают. Иногда врачи не могут справиться сами. Врачи они люди, они боги. И зовут на помощь коллег. Это нормально. Это делается везде. Консилиумы, каокуумы, консультации. Каокуум ⁇ это собеседование учителя с учениками с целью проверки их знаний. Анна сокрушенно покачала головой. Такая облегченная форма экзамена. Красивое слово. На КО начинается, я все понимаю. А почему-то Ашмитьков про и колатерали не упомянул. не зачет. Увы, случается так, что консультации оборачиваются скандалом, а вместо помощи врачи получают потоки оскорблений. Рассказывает врач урологического отделения Дмитрий Григорьевич Тихонов. Недавно в нашем отделении произошел возмутительный случай. Мы пригласили на консультацию к нашему пациенту, доцента кафедры иммунологии и лергологии одного из столичных институтов. Горькая история униженных, оскорбленных возложений Дмитрия Григорьевича растянулась почти на два столбца. Ничего интересного и нового, и о том, что Анна позволила себе обсуждать пациента, которым ее пригласили, совершенно посторонними людьми, тоже сказано. Второй врач Вячеслав Васильевич Носовицкий полностью подтвердил слова доктора Тихонова. «Нам обоим было больно и стыдно. Больно, потому что нас незаслуженно унизили и стыдно перед пациентами нашего отделения, которые слышали эти безобразные вопли». «Стыдно за профессию, в которой встречаются такие вот доценты. Хорошо, хоть задержав обидно не было, а то ведь такого груза можно было и не вынести». Кончалась статья шаблоны, предсказуемо призывом гнать поганой метлой с работы и с профессии таких людей, как доцент. Чтобы, значит, не позорили они высокое звание врача, не пачкали белых халатов и вообще место им, по мнению А. Шметькова, было на базаре. Анна представила себя за прилавком, подумала, чем по таким торговать, что не портится и не пачкает рук, и решила, что лучше всего, наверное, продавать специи. Завести себе малюсенький деревянный стаканчик емкостью в полтора наперска и стать принцессой специй на каком-нибудь рынке. Специи, кстати, очень удобный товар. Вдруг принесет случай известный шутник к прилавку Дмитрия Григорьевича. Лучше бы, конечно, в паре со Шмеськовым. А под рукой целый мешок жгучего перца. Черпай горстями, дошевыряя в морду бесстыжую. Или в морды. За последние дни Анна стала такой, кровожадной что ли, что сама себя удивлялась. Допеква называется жизнь, ядрить ее, разъедрить, Чуть ли не ежедневно подкидывает интересные чтения и все на одну и ту же тему. Настя ж распахнутое окно не только пропитало кабинет осенней сыростью, но и освежило, помогло успокоиться». Анна еще раз прочитала статью, выискивая фразу, которую можно было бы придраться и потребовать опровержения, но ничего не нашла. Автор явно набил руку на подобных статьях. Да и что толку в том опровержении. Через месяц напишет пару строк самым мелким текстом внизу, в последней страницы, Кто их прочтет, кроме выпускающего редактора? На столе запищал мобильник. Вика высветилась на дисплее. Явно что-то срочное, потому что Анна не любила, чтобы ее в рабочее время беспокоили по пустякам. И Виктория это прекрасно усвоила. Обожглась предварительно пару раз, не без этого. Но просто поболтать в будние дни звонила исключительно по вечерам. «Ань, привет!» Извини, что отрывает дело, но подвернулась уникальная возможность встретить Новый год на Ямайке. «Извини, я пас». Не дав Виктории договорить, отказалась Анна. С нее хватило одного раза. Неделя, проведенная в не в компании Виктории, вспоминалась как страшный сон несмотря на то, что прошло уже три года. Что самое обидное, Лондона она практически не увидела. Днем кузина рыскала по магазинам, вечером заваливалась в очередной ночной куб и сюда таскала Анну с собой. Если она пыталась возражать, Виктория истерила. «Ну вот, мы приехали вместе, ты хочешь бросить меня одну в чужом незнакомом городе, я даже английского толком не знаю. Нужен ей был этот английский. Ткнет пальцем в понравившуюся шмотку, ее несут на кассу. Ткнет пальцем в бутылку». Бармен из нее наливает, сунет таксисту под нос визитку отеля, такси туда едет. Но все равно, она сестра, советчица, переводчик и пахметолог всегда должна быть рядом. Если дело в деньгах, то не парься. Дело не в деньгах. «Ну смотри», – разочарованно протянула Виктория. «Передумаешь, поздно будет, локти кусать будешь. Слушай, а что это у тебя голос такой, будто я тебе миллион должна и десять лет не отдаю? Ты к этому не имеешь никакого отношения», – уже мягче ответила Анна. «Просто я злая». Что так вдруг? Купи сегодняшний номер московского сплетника и прочти на третьей странице статью. Пришить бы вас, довозиться некогда. Поймешь почему. Тебя склоняют в прессе? Склоняют, склоняют. Все, пока, у меня заседание, вечером поговорим. Сегодняшняя повестка заседания кафедры монологии и аллергологии включала три вопроса. Доклад заведующего кафедры по окончательным итогам реализации образовательной программы в прошлом учебном году, перераспределение учебной нагрузки, вопросы реализации научных проектов. Значит, первые 15 минут будет скучно. А потом сразу станет весело, потому что перераспределять учебную нагрузку, не затронув ничьих интересов, невозможно. Точно так же, как и решать вопросы реализации научных проектов. Научные проекты – дело тонкое, деликатное. Научные проекты очень не похожи друг на друга. И пользу они приносят разную. Сегодня Аркадий Вениаминович должен официально озвучивать имена счастливчиков, которые будут заниматься апробацией новых иммуномодуляторов. Примечание 13 иммуномодуляторы – вещества, оказывающие регулирующие действия на иммунную систему. По характеру их влияния на иммунную систему подразделяются на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные, по происхождению на природные и синтетические, синтезированных фармацевтической фирмой Фартингхау, постоянного партнера-работодателя кафедры. Апробации нового препарата – дело приятное, как для руководителя, так и для исполнителей. Труды оплачиваются и неплохо оплачиваются. По результатам будет написано несколько научных статей. Каждая статья – это плюс научному работнику. Непременно будут выезды на конференции симпозиуму в Западную Европу, США или Канаду. Farsing House – серьезный международный холдинг, оплачивающий достойные гостиницы и выдающий нехилые командировочные. Сам процесс не представляет особой сложности. Дело здесь не столько в организации процесса, сколько в репутации кафедры. Результатом полученные на солидной, хорошо зарекомендовавшей себя в научном мире кафедре доверяют все – И врачи, и фармацевты, и пациенты. Считается, что ученые, дорожащие своей репутации, не станут подтасовывать итоговые результаты, прогибаясь под заказчика. В общем-то верно, но разные-разные бывают ситуации. И результаты бывают разными. Свою позицию Анна определила сразу, еще в бытности ассистентом кафедры. Надо поработать интенсивно, без отрыва от учебного процесса, обрабатывать результаты в свободное время? Нет вопросов. «Надо поработать над результатами сделать их такими, какими хочет видеть заказчик? Надо сделать сомнительное условным, а условное подтвержденным? Это не ко мне, пусть даже и денег больше заплатит. Так и сложилось. Творческие исследования курировал доцент Хрулева, а доцент Вишневской доставалось исследования обычные. А определение творческие вел в негласный обиход Аркадий Вениаминович, которого отцова «липова» и сильно коробило. Формально руководил всеми исследованиями и заведующей кафедрой. Кто же откажется от такого заработка? но на деле их вели трое – профессор Завернатская, доцент Крулева и доцент Вишневская. Нина Ефимова Завернацкая в конце августа перед самым началом учебного года крайне неудачно упала с велосипеда. Причем не просто упала, а упала в канаву на какие-то камни или облаки кирпичей. Ушивание разрывами низко – не самая сложная операция. Выполняется она путем артроскопии. Делается несколько небольших разрезов, через которые в полость сустава вводят хирургические инструменты и артроскоп – видеокамеру под контролем, который выполняет операцию. Час-полтора, и мениск ушит. Но вот на костылях потом приходится ходить 5-6 недель, потому что заживает мениск долго. Заказ от Фартенхау шеф обещал Ане, потому что Хрулева и так была загружена под завязку. Учебный процесс, научная работа, клинические исследования, подготовка к защите докторской диссертации. Близилось предварительное рассмотрение в диссертационном совете. Так-то все так, но Инга Кирилловна, тетка вздорная, Глаза заведущие, руки загребущие, язык без костей – это про нее. Может выступить, возмутиться, покачать права. То, что она утром улыбнулась Ане и не просто поздоровалась, но и спросила, как дела? Ничего не значит. Даже наоборот, должно настораживать. Перераспределение учебной нагрузки непременно вызовет пререкание. Тут уж, как говорится, и гадалки не ходи. Заседание обещало затянуться надолго. Анна вернула газету Елизавете. И на память же ее оставлять еще чего – И прошла в кабинет шефа. Оказалось, что все уже собрались и ждали только ее. «Кто последний, тот моет посуду!» – пошутил заведующий кафедрой. Хрулева и Виньков стерноподанно улыбнулись. «Я, кажется, не опоздала!» Анна сравнила время на своих наручных часах с показаниями часов, висевших в кабинете шефа. «Еще три минуты до начала!» «Я, кажется, никого ни в чем не упрекаю!» – передразнил Аркадий Вениаминович. «С повесткой дня все знакомы?» Сотрудники закивали. «Может, кто чего добавить хочет?» Аркадий Вениаминович не выносил, когда в конце заседания кто-то из подчиненных пытался подкинуть для обсуждения какой-нибудь срочный животрепещущий вопрос и требовал вносить добавление в самом начале. Все также молча помотали головами. Нечего добавить. Тогда позвольте мне подвести итоги нашей работы. Шеф монотонно отбугнил свой доклад. Только Виньков изображал на рыхлой физиономии интерес, все остальные откровенно скучали. А в завершение выдал новость. В декабре нас ждет очередной аудит. Аудита проводил Институтский центр оценки качества образования. Центр представлял собой не что иное, как инструмент, с помощью которого ректорат укрощал строптивых, поощрял верно поданных и копал под неугодных. На тех кафедрах, заведующие которыми пользовались ректорским боговолением, аудит был сугубо формальным. Аркадий Вениаминович ладил с руководством, поэтому новость восприняли спокойно. Учебная нагрузка у Анны была максимальной, поэтому перераспределение ее не занимало, все равно больше не дадут. Пока коллеги мерились и считались, особенно сильно возмущался старший лаборант Подосенков, она думала о своем, наболевшем. Прокручивала в уме сегодняшнюю статью, вспоминала, что Дмитрий Григорьевич разместил в интернете, пережевывала, негодовала, но старалась, чтобы эмоции не отражались на лице. Очень скоро накал страстей достиг такой высоты, что думать о своем стало невозможно. «Может не и жить переехать на кафедру?» – стонал Подосенков. «Разве можно так? Я понимаю, что молодым положено пахать и пахать, Но всему же есть предел. Я, к вашему сведению, Сергей Львович, когда был лаборантом, тянул куда большую нагрузку. Трагедия из-за этого не устраивала, заметил Хрулева. Вы на себя в зеркало посмотрите. Такой здоровяк, можно сказать, красавец-мужчина. Орел, а нойте, как моя свекровь. Значит, красавца она льстила. Лицо у Подосенкова было простовато, с грубыми чертами его даже симпатичным нельзя было назвать. Спасибо за комплимент, Инга Кирилловна, огрызнулся Подосенков. Только я не ною, а справедливо возмущаюсь. И не сравнивайте меня, пожалуйста, с вашей свекровью. Давайте говорить по существу. У меня получается 35 учебных часов в неделю. Ах, не морочьте нам голову вашими часами, отмахнул Скрулева. Это же ваши часы, а не наши. Ничего страшного, не перетрудитесь. Еще и на статьи время останется. Сколько их уже у вас? Около 10? Год назад Подосенков написал заявки на участие в конкурсе на получение какого-то гранта, который он так и не получил. Имея около 8 научных статей и на некоторое время стал кафедральной достопримечательностью. Можно иметь около 100 или хотя бы около 50 статей. Большие количества располагают к округлению, но около 8 звучит смешно. Подосенкова буквально затравили просьбами уточнить, сколько именно у него статей. 7,5? 7,7? 6? 5? Сначала Подосенков отшучился. Со временем начал грызаться, а потом об этом забыли. Кто-то забыл, а кто-то и помнил. Подосенков и без того взвинченный пылающей ушами отреагировала на Сала Хрулева резко. «Я попрошу не издеваться надо мной, Инга Кирилловна. Звание доцента еще не дает вам права безнаказанно оскорблять других». Все, включая и Хрулеву с Подосенковым, посмотрели на Анну. Большинство – мельком, как бы случайно, а Хрулева глядела дольше всех, словно укоряя. «Видишь, из-за тебя и мне достается». У Анны от звости перехватило дыхание. Дожила, стала притчей во языцах. И не в хорошем смысле, а в плохом. Ладно бы шеф с глазу на глаз позволил себе подобный намек. А то подосенков. Алборант, плин старший амбиций до небес, а знаний, как после медучилища. И мног, недоделанный в прямом смысле этого слова. Сколько раз прибегал за помощью, не сосчитать не вспомнить, а тут клюнуть осмелился. Или у широких масс уже сложилось впечатление, что доцент Вишневскую можно безнаказанно пнуть. Походит так, для настроения. Это мы еще посмотрим. «Кончайте прирекание. Аркадий Вениаминович, до сих пор демократично не участвовавший в прениях подчиненных, почувствовал, что пора вмешаться. «Интеллигентные люди, а устроили балаган. Простой вопрос не можете решить самостоятельно, полюбовно. Только когда я распишу часы не вздумать прибегать претензиями». Под неприязненным, едва ли не взглядом Анны, Подосенков покраснел пуще прежнего и заерзал на стуле. Возмездие должно было обрушиться на его не по возрасту плешивую голову очень скоро». Не исключено, что он уже догадался об этом и начал переживать и раскаиваться. «Покаяние и без страданий ничего не стоит», – действительно подумала Анна, предвкушая расправу. «А вот владеть собой взрослая женщина должна уметь лучше. Что это такое?» «Услышала пакость и сразу же возбудилась? Щеки загорелись, сердце забилось быстрее? Никуда не годится». Аркадий Вениаминович собирался привлечь к испытаниям нового препарата «Партинхау» Вишневского, Маркузина и Подосенкова. Анна об этом знала, возможно, остальным шеф тоже успел намекнуть до заседания, во всяком случае, ни Маркузин, ни Подосенков не высказали удивления или каких-то других чувств. Наиболее уместным была бы радость, услышав свои фамилии. «Я считаю, что Сергея Львовича лучше не привлекать». Стараясь, чтобы голос звучал как можно нейтральнее, бесстрастнее, сказала Анна. Во-первых, он, как недавно было сказано, чрезвычайно загружен. Во-вторых, Будем уже говорить на чистоту, все мы здесь свои люди. Уровень подготовки Сергея Львовича в некотором смысле оставляет желать лучшего. Прошу понять меня правильно, я далека от того, чтобы навешивать героки. Сергей Львович совсем недавно пришел на кафедру, он еще так молод, все у него впереди. Он еще покажет нам, на что способен. Но сейчас я бы хотела работать с Марией Максимовной, если, конечно, Мария Максимовна не возражает. Я согласна, в тот час отозвалась Догуновска, переводя взгляд Саны на заведующей кафедрой. Кто бы не согласился. Подобрать пациентов, выдать им препараты, наблюдать за их состоянием, посещая в палатах или приглашая к себе на осмотр после выписки. И так уж их опытно. Три или четыре часа в неделю займет эта деятельность, ну самое многое 6, А платит около 12 тысяч в месяц. Да сверх того, можно рассчитывать на итоговый бонус 1060. Да 2-3 публикации. Да халявная поездка куда-нибудь в Мюнхен или в Брюссель. Вон как сердито косится на Анну Подосенков. Переживает скотина. «Раньше надо было переживать, дружочек, думать, что несешь. Язык он, как известно, без мозгов и без костей. А голова тебе зачем? Шапку носить?» «Хорошо, пусть будет Мария Максимовна», – согласился шеф, которому по большему счету было все равно, кто именно займется исследованием. «А вы, Сергей Львович, примите критику к сведению». Анна Андреевна зря говорить не будет. «Подтянитесь, вы же не просто старший лаборант, вы научный работник, молодой ученый и обязаны соответствовать. Вы согласны со мной?» Разумеется, соглашаться с Аркадием Вениаминовичем было совсем не обязательным. Спокойно можно было бы не согласиться, возразить что-нибудь, но ну, сказав такое «А». Надо было бы сразу сказать соответствующее «Б», то есть валить с кафедры на все четыре стороны и желательно поскорее, пока жирного судьбы не стерли тебя в мелкую пыль. Согласен, выдавил себя Подосенков, осенков, разглядывая свое отражение полированной столешнице. Надо соответствовать Аркадию Вениаминовичу, буду стараться». «Старайтесь, а то как бы не пришлось нам с вами расстаться», – добил шеф и обвел взгляд подчиненных. «У кого еще есть замечания или вопросы?» «У меня, если позволите, откликнул Хрулева». «К чему эти церемонии, Инга Кириллова?» – недовольно поморщился шеф. «Я же сам спрашивал зачем это, если позволите?» «Извините, Аркадий Вениаминович, машинально выскочила». «Я хочу сказать, что если вдруг потребуется мое содействие, то я готова включиться в это исследование на любой стадии. Фарцинг наш самый главный партнер». «Куда ты лезешь, Инга?» – подумала Анна. Главное, зачем? Сознательность свой показываешь. Так ни для кого не секрет, что ты сознательная и ответственная. Или в мой огород камень кинуть решила? С чего бы? Спасибо, я учту, перебил шеф. Давайте тогда на этом закончим. Анна Андреевна, задержитесь, пожалуйста. Когда все вышли, заведующий кафедры попросил Елизавету принести два стакана чая. А Анне жестом предложил пересесть поближе. Мне уже звонили. Глядя в сторону, сказал он, не уточняя, кто именно и откуда звонил. «Интересовались, почему я так распускаю своих сотрудников, что они...» «Ну, понимаешь...» «Детский сад...» Кратко высказался Анна, почувствовав, что ее оставили совсем не для того, чтобы распекать и получать. «Взрослые игры...» Буркнул в ответ шеф и замолчал, по-прежнему, не глядя на Анну. «Что-то серьезное, Аркадий Вениаминович?» «Серьезное...» Подтвердил шеф. «Только учти, это огромный секрет. Никому, ясное дело, ничего не говорил, только тебе. Мы с тобой рискуем оказаться товарищами по несчастью, поэтому нам лучше объединить свои усилия». Теперь шеф смотрел Анне в глаза. «Ничего не понимаю», — признался Анна. «Вы что, тоже кого-то унизили?» «Ты думаешь, ауди декабре — это просто так?» Аркадий Вениаминович частенько отвечал вопросом на вопрос. «А что нет?» Шеф отрицательно покачал головой. «Под вас копают?» «Под меня». Анна не поверила своим ушам. «Ну зачем?» «62 года не возраст для заведующего кафедрой. Формально, конечно, можно отправить на пенсию. Но у нас в и рядом. Семидесятилетние кафедрами руководят. Ничего...» Некоторые 80 справляются, особенно если их заменить неким. Неужели? Неужели Хрулева настолько опарзила что еще не став доктором наук, начала расчищать себе место? Так ведь можно и того не защититься вовсе? Профессора Завернатскую она в происках не заподозрила. Нина Ефимовна на три года старше шефа и по натуре не карьеристка. Профессорская должность для нее предел желаний. Нашелся, значит, претендент, сказал шеф, со стороны. То такое ли секрет? Не секрет. Снапков. Заместитель директора института микробиологии. Им там тесно стало. Двум медведям в одной берлоге. Вот Снапков и приискал себе кафедру. Думает, что приискал. Поправился шеф. Он молодой, 50 лет нет. Кажется, активный, хладкий. И еще двоюродный брат начальницы аналитического департамента нашего министерства. Серьезный конкурент. Ну и вы тоже не мальчик-адуванчик, Аркадий Вениаминович. Иногда Анна позволяла себе немного фамильярности в общении с шефом. самой чуточку, в качестве приправы. «Конечно, не мальчик», — удовлетворенно хмыкнул шеф. «Мальчика они давно бы сожрали не подавились, а на меня копят материал, чтобы потом как дать залпам из всех орудий? Аудит почему? Потому что какая-то дура, проходившая у нас в прошлом году, осталась недовольна качеством учебного процесса и пожаловалась в министерство. Ты помнишь, чтобы хоть раз курсанты писали такие жалобы?» «Не помню. И я не помню. На преподавателей, например, на тебя жаловались, — не применил кольнуть шеф. А на качество учебного процесса нет». Кому это надо? Да и может ли курсант в должной мере оценить это качество? А там такая жалоба, не жалоба, а песня. Сам бы захотел, лучше не написал бы. А кто автор? Федотова или Федосова из 65-й больницы? Елизавета принесла чай и вазочки с сахаром и печеньем. Но Аркадий Вениаминович и Ани был не до чая. Федосеева. Январский цикл, вспомнила она. Точно, Федосеева, подтвердил Аркадий Вениаминович. Федосеева осталась недовольна качеством обучения, Не смешите меня, Аркадий Вениаминович. Да она же в специальности едва-едва, несмотря на 10 лет стажа. Это просто установка такая. Пришел, отсидел положенные часы, значит прошел цикл, получай сертификат. А если конкретную проверку знаний устроить, то ее по-хорошему не только сертификаты, но и диплома лишить надо. Я еще понимаю, кто-нибудь из умных людей остался бы не удовлетворен учебным процессом. Ну, Федосеева. Но тем не менее, жалоба такая есть. И на тебя жалоба есть мне звонили сообщить, что будут жаловаться. Сегодня звонили из министерства. И статья в газете про кого? Это тетя Маша, которая на рынке картошкой торгует, не поймет, о ком идет речь. А в нашем болоте все уже все знают. Я не собирался с тобой откровенничать на эту тему, но меня вынуждают обстоятельства. Мы же с тобой вроде неплохо сработались. Хотелось бы и дальше так продолжить. А тебе хотелось бы? Да, конечно, искренне ответила Анна. При всех своих недостатках Аркадий Вениаминович был неплохим начальником. К тому же она к нему давно привыкла, давно изучила его характер и с точностью до 90% могла предсказывать его реакцию на свои действия. Опять же, Аркадий Вениаминович мужик себе на уме, но не подвой, тоже плюс. Тогда постарайся не подкидывать больше никому поводов для жалоб. А когда от тебя потребуют объяснений, согласись, что погречилась, пока я не репенься. А то знаю я тебя, ты оправдываясь, можешь такого наговорить, что ой-ой-ой-ой, шеф покачал головой. Сильно не быкуй. Там все-таки два человека против тебя свидетельствуют. Как это хорошо звучит в адрес женщины. Сильно не быкуй, восхитилась Анна. Вот и я об этом кивнул, шеф. Оправдывайся, пожалуйста, так, чтобы новых вопросов к тебе не появилось. Не появится, запальчиво пообещала Анна. Я, может, еще одного свидетеля представлю. Там же троек было в ординаторской, а жалобу подписали всего двое. Бог помощь, с оттенком скептицизма, пожелал шеф. А газету выбросьте в урну, посоветовала Анна. Но привиделся урологом с Булуна какой-то призрак. Кто в этом виноват? Намекать и не договаривать они могут сколько угодно. Ну и что с того? Там же прямо не написано, что это я, Анна Андреевна Вишневская, 72-го года рождения. Так что пусть каждый воображает все, что ему забугорассудится. А как ты солдатика-то нашего сегодня? За молодость, приверженность короткой стрижки а-ля исполнительность и некоторую туповатость лице Подосинкова прозвали стойким маловяным солдатиком. Очень быстро неудобное прозвище сократилось до солдатика. Я действовал исключительно в интересах кафедры Аркадия Вениаминович. Она улыбнула самый обворожительной из своих улыбок. Ничего личного, только рабочие соображения. Скажите, а может я подобью свою нынешнюю группу написать в министерство позитивное письмо, превозносящий наш учебный процесс до небес? И кто же его там будет читать, скажи, пожалуйста? Горько улыбнулся шеф, дергая щекой. Там же читают только то, что хотят прочесть. Старайся, чтобы никто не написал ничего плохого. Чем меньше ко мне летит меня тем легче мне удержать свои позиции. Я, в конце концов, намеревалась оставить кафедру, когда мне стукнет 65, с окончанием нынешнего трудового договора. И я не хочу давать ученому совету повод переизбрать меня засрочно. Вот им. пальцы правой руки шефа сложились кукиш, который, кроме какания, показывать было некому. Я вас поняла, она встала. Поняла, так иди. Не стал дольше задерживать ее шеф. Только не распространяйся. Аркадий Вениаминович, вы меня с кем-то путаете. Укорила Анна. «Это я так, для порядка», – махнул рукой шеф и пододвинул ближе к себе вазочку с печеньем. «Завтра же попробую вытащить на разговор третьего уролога», – решила Анна по дороге к себе в кабинет. «Маша мне поможет».